Девятая часть Первым, к кому со своими подозрениями обратились товарищи, был Дмитрий Иванович. Благо Булыцкого и Милована уже знали в хоромах, так что мужчины беспрепятственно попали в княжью светлицу. Слушая и рассказ о случившемся, и соображения мужиков, тот еще как-то сидел. Но едва лишь гости закончили, князь, вскочив, принялся яростно расхаживать взад-вперед, словно бы зверь хищный в клетке запертый. «У шельмы!» — непонятно кому погрозился он, яростно тряся кулаком. «Доберусь до вас! Видел, может, чего?» Чуть погодя успокоившись, посмотрел тот на Николая Сергеевича, да так, что не по себе стало преподавателю. «Ну?» — пожав плечами, отвечал тот. «Ничего вроде... Хотя... Стой! Видел я того с зубами выбитыми!» «Которого?» Разом напряглись мужчины. «Караван купеческий, помнишь?» Обращаясь к миловану, чуть не выкрикнул Булыцкий. «Зубы те, что нашли! Того, у кого вышибли их, того видел!» «Он, что ли, душегуб?» Буквально подался вперед князь. «А кто его знает?» Булыцкий крепко задумался. «Как по мне, так он и напугать больше хотел». «Восказанул!» Затрясся в смехе князь. — Испугать? Дитя ты, что ли, малое, пугать, чтобы, а? — А мне почем знать? — разозлился вдруг тот. — Прочь гнал из толпы, лобызаться полез. Вздрогнул, вспомнив этот эпизод, преподаватель. — Может, подальше от греха, а может... Может, и к душегубу в лапы. — Еще кого видал, может, а? — Да вроде и нет. Хотя ввидывал, кажись, Тимоху. «Докажись, докажись!» — передразнил его князь. Видовал или нет?» «На ногу наступил, а тот и текать!» Поковырявшись в памяти, неуверенно ответил учитель. «Я больше по голосу!» Словно бы оправдываясь, продолжил Николай Сергеевич. «Потом в толпе!» «Чего только на забавах с делал он!» «Ну так у него и поспрашаем!» — тяжко отвечал Дмитрий Иванович. «Кликни!» Распорядился а тот, вызвав к себе одного из стражников. «Может, он чего видывал, раз там был? А нет, так на горох пойдет грешки отмаливать. Нечего на потехе срамные пялиться», — пояснил великий князь Московский. «Но в молитвах время проводить должно бы». «Так дело-то молодое», — попытался вступиться за парня-пенсионер. «Вот и гуляет кровь». «Гуляет, да не по делу», — отрезал Донской. «Ты бы не горячился, Дмитрий Иванович!» Трудовик попытался разрядить обстановку. «Ты же по горячести свои дела навратить можешь!» «Да и ты можешь!» — усмехнулся в ответ тот. За стеной раздался шум, дверь с треском распахнулась, и в комнату вошел стражник, волоча под руку упирающегося Тимоху. «У свечи стоял, молился! Как я зашел, так и утечь хотел!» Прогудел дружинник, бесцеремонно швыряя парня прямо к ногам Дмитрия Ивановича. «Утечь?» Донской в упор поглядел на пленника. «С чего бы то, а?» Под этим взглядом паренек как-то сжался и, спрятав руками лицо, резко подался назад. «Тимоха?» — пораженно спросил Булыцкий. «Ты чего?» Услыхав знакомый голос, ключник перепугался еще больше и, завившись в дальний угол, принялся, яростно читая молитвы, крестить то себя, то Николая Сергеевича. «Сгинь, сгинь, оставь меня!» Брызжа во все стороны слюною, иступленно проорал парень. «Тимоха, да ты ли это?» Преподаватель обалдело посмотрел на рыхнувшегося. Так это еще больше перепугало Тимоху. «Что за чертовщина?» Шагнув вперед, выругался пожилой человек, однако буйный, истерично завизжав. Принялся настолько яростно отмахиваться, что пришелец всерьез обеспокоился. А не рехнулся ли тот? Словно бы подтверждая худшее подозрение, недавний сорванец, грохнувшись на колени и воздев руки вверх, принялся нараспев читать молитвы. «Взять его!» — рявкнул Донской, подоспевшим на подмогу стражникам. Те ринулись выполнять приказ, однако это оказалось не такой простой задачей. Тимофей, зажатый в угол, принялся настолько яростно шипеть и отбиваться от окруживших его мужей, что те в решительности замерли, не зная, что делать теперь. Воспользовавшись заминкой, ключник с отчаянным воплем и перекошенной от страха и ненависти рожей ринулся на Булыцкого, растопыренными пальцами метя прямо в глотку пожилому человеку. И неизвестно, чем бы закончился этот бросок, не перегороди дорогу Милован. Точным ударом тяжелого кулака тот сбило полоумевшего на деревянный пол, где на отчаянно брыкающегося парня разом навалились стражники. «Изыди!» — визжал ключник, тщетно пытаясь освободить руку и перекрестить мужчину. «С того света восставший к беде великой! Знамение ужасное!» — не умолкал тот, бешено извиваясь и плюясь, пытаясь попасть в пенсионера. «Конец всех времен грядет! Да суд страшный нам всем грешным!» «Почем знаешь, что восстал с того света? Отвечай, Шельма!» Подлетел к тому милован и, улучив момент, с оттягом засветил парню звонкую пощечину. «Говори, кому сказано!» Наклонившись и буквально в лицо несчастному, проорал тот. «Сам поганова ножом пырнул!» Азартно расхохотался в ответ тот. «Наукам дьявольским попер выучит, затем за них же и лупит! От дьявола! В грехи души православные вгоняет!» «Чего?» — неожидавший такого, Николай Сергеевич аж обалдел. «В поруб!» — рявкнул Донской. «Да приглядывайте за ним, кулесами там оказаться не хотите!» Стражники, словно тюфяк, поволокли прочь бьющегося парня. «Насмешником над законами божьими, кара пуще, чем грешником!» Уже из-за распахнутой двери вопил парень. «Что за беда стряслась?» В светлицу крестясь ворвался взлохмаченный Киприан в сопровождении Феофана. По всему, видать, услыхавший крики, он, как был простоволосый и не одетый, прилетел к Дмитрию Ивановичу, неведомо как и зачем прихватив с собой дьякона. «Ключник твой того!» — холодно отвечал Донской. «Поперву согрешил, потом на Николу обиду затаил до смертоубийства доведшую, а потом и умом тронулся». «Как так смертоубийство?» «Не напрасленно ли? Не хула ли?» — подался вперед владыка. «Сам признался!» — прорычал Дмитрий Иванович. «Исповедаться ему надо бы», — твердо произнес священнослужитель. «Чай на душу дьявол позарился?» «В порубе пусть посидит, а утром и исповедается перед казнью». Еще раз молча перекрестившись, Киприан, бросив холодный взгляд на Булыцкого, вновь поклонился к князю. — Ты, князь, ума лишенного не мучь, да мне отдай. Вернем в Троицкий монастырь. Там есть кому за душу заблудшую помолиться. — Отмолит Сергий душу грешную, — негромко поддакнул Феофан. — Знаешь за смертоубийство, что положено? Не обращая внимания на реплику, нахмурился князь. — А кто ведает, что душегуб Тимоха? — Сам признался. — Может, грех чужой на себя взял? «Тронулся, из-за чего тогда, раз невиновен?» «Дьявола то игрища! Не может быть такого, чтобы божий человек и вдруг душегуб!» «А вот и узнаем!» Холодно, как бы давая понять, что разговор окончен, бросил великий князь Московский. «Так знаешь или нет за смертоубийство что?» «Знаю, князь», — спокойно отвечал владыка. «Да только божий суд поверней людского будет. Вон волею Господней разума лишился бедолага. По что его мучишь?» «Над юродивым потешаться, все одно, что Богу оскорбление сделать!» «В порубь его!» — рявкнул торопевшим от такого поворота событий стражником Дмитрий Иванович. «Коли и впрямь Бог покарал, так поутру и узнаем. А коли с комарохом, подобно морду под припадка маской, сховал, так к утру и очухается!» Киприан ничего не ответил, но лишь перекрестившись, молча поклонился и, бросив очередной холодный взгляд на Булыцкого, удалился. Вслед за ним засеменил и Феофан. «Недруга завел, что ли?» Когда крики полоумного стихли, Дмитрий Иванович тяжко опустился на лавку, жестом приглашая гостей последовать его примеру. «Знаю, знаю все!» Хмуро поглядел на ошарашенных товарищей. «Феофан рассказал про визит ваш. Мол, явились, да под видом омовения убиенного тела так и сяк разглядывали. К митрополиту поперву, ну!» а потом вдвоем ко мне. Чего искали-то?» Посмотрел он сначала на преподавателя, а затем и на Милована. Зипун Никола отдал свой нищему, а по нему испутали душегубы Горемычного, по прорехи на спине обознались, а когда поняли, что не того на нож посадили, так и поздно стало. «Думаешь, ключник?» Зло сверкнув глазами, поинтересовался Дмитрий Донской. «Не умею, Чебили». Задумчиво прогудел дружинник. Я бы одним ударом. Тимоха, значит, умом растронулся. Подытожил муж. До утра в порубе посидит. Там, глядишь, и разговорчивей станет. Мы с Милованом пока с монастыря Троицка вошли, где он был. А мне почем знать? Может, Киприану ведомо? Или, может, Феофану? Их человек? Может, и по-твоему. Поутру узнаем. С твердом что? — О чем ты? — О том, что молвят беда, стряслась с ним. Оттого и в монастырь Троицкий пошел. — Долг у меня перед ним. Не стал томить товарищ Дмитрий Иванович. Руку отдал мой живот, спасая. Родней на крови сделался всеча последний, А к Сергию свернул, потому как и не надеялись, что выживет. Уж и в горячке метаться начал. Исповедаться повезли. Твоими настоями отхаживали Никола. «Выходили», — улыбнулся князь. «Хорош был муж, да теперь никто. Ему хоть бы дачу, а хоть бы и придачу, Да все попусту, не приучен к земле. Знать не знает, что с ней делать-то. Пропадет ведь. Бражничать начнет, да грехами небо коптить. И смерду нелепо это, а родичу князеву таки тем паче. И себя сгубит и Алену», — вздохнув, продолжал Донской. «Мое то решение было!» Грохнув по лавке да так, что товарищи и подпрыгнули на местах своих, подытожил Донской. «Хоть и не родняя тебе, Никола, да все равно порешал, что так быть. На кого, если обиду держать за эти, так на меня!» «Не за что мне обиду держать на тебя!» Негромко, но твердо отвечал Николай Сергеевич. «Мое дело малое, а за твоими плечами Русь Московская. Видней тебе, что да как верно!» Дмитрий Иванович в ответ лишь кивнул. «А я как служил тебе до Руси верой и правдой, так и буду. Дозволь тогда Матрёну замуж выдать». «Мужика нашёл ладного, что ли?» Вместо ответа пенсионер подтолкнул вперёд Милована. «Хорош выбор», — усмехнулся Дмитрий Иванович. «Только у меня зачем вопрошаешь?» «Так и девка она не моя, но тверда, а вы теперь с ним родственники, я здесь чужой». Пожав плечами, продолжал пенсионер. Не на куролесить, чтобы поперву спросить решил. Добро тебе! Твоя девка, ты и решаешь. А забота от чего такая? От того, что судьбы наши с Милованом уже давно переплелись. И он живот мой не единожды спасал, и я ему тем же платил самым. И вместе дальше идти нам стало быть. Раз так, то и братьями вам названными быть. Примечание. Названный брат? «Брат названный, брат по кресту, брат крестовый». Лица, обменявшиеся нательными крестами. «Благодарю, князь!» Поклонившись, Милован достал из-под рубахи деревянный крестик на грубой перевязи и, сняв его, протянул Булыцкому. В ответ Николай Сергеевич расстегнул цепочку и без колебаний протянул свой серебряный крест товарищу. «Благодарю, князь!» — поклонился лихой. «Благодарю, князь!» — повторил за Милованом Булыцкий. Вот и ладно, довольно усмехнулся тот. Ты мне лучше вот чего скажи, обратившись к Булыцкому, спросил князь. Чего там Тимоха про науки дьявольские говаривал? Счету обучил его, буркнул в ответ преподаватель. Еще у Сергия. Так тот в столицу как прибыл, так и принялся отроков побогаче облапошивать. Вот и высек его я. До сорванцов тех счету обучил, чтобы иным не повадно было. И что? подивился князь. И все. Пожилой человек просто пожал плечами. — И зато обиду на тебя затаил, что до смертоубийства скатился. — Получается так. — Ты, Никола, как дела делать, так бесыстинный. Не подходи, не зли, да на пути не стой. А как с душегубами, так кроток Агнцу подобно. — усмехнулся его собеседник. — Ох и темное то дело. — Привести, что ли, опять? Поднялся с места милован. «Сиди!» — остановил его князь. «До утра пусть в порубе посидит да подумает. Глядишь по морозу-то, и с ней голова станет!» «Будь по-твоему!» — склонился в знак согласия милован. «Отверду, как придет, я скажу, чтобы рядом был да приглядывал за тобой, чтобы с родственником худого чего не случилось-то. А по весне бери земли его да засаживай диковинами своими!» «Спасибо, князь!» поклонился Булыцкий. «А теперь ступайте!» Закрыв глаза, прошептал грозный муж. «Одному побыть надобно бы!» «Стекла бы мне!» Помявшись, попросил преподаватель. «Ох, эскорты!» Распахнув глаза, Дмитрий Иванович обалдело уставился на пожилого человека. «Вроде как я от тебя жду! Или путаю чего! Ни пороху, ни тюфяков с тебя! Но сам с князя спрашиваешь уже!» «Вчера плинфу просил, сегодня стекло. Завтра его дня попросишь еще чего. Где вида такое, а?» «Есть плинфа», — пенсионер поспешил успокоить князя. «Нашел мастерового». «Уже?» — аж крякнул Дмитрий Иванович. «Позволишь, ежели печь сложу в хоромах твоих?» «А чего не позволить-то?» Довольно усмехнулся муж. «Давай. Тем более сам видал, дело-то нужное». «Так что, со стеклом-то подсобишь?» Осторожно поинтересовался Булыцкий. «На что оно тебе?» Вопросом на вопрос отвечал князь. «Парники нужны, диковины, чтобы росли лучше, банки чудотворные». «Разошлю, людишек!» Чуть подумав, кивнул князь. «Пороху дашь когда с орудиями!» Набычился вдруг муж. «Печь плавильную, слава богу, с чего теперь сладить, есть, так и дело шибче пойдет», спокойно отвечал Булыцкий. Так дай бог к концу зимы что-то и сладится. А с порохом ведать не ведаю. Христом Богом, клянусь, ни разу не делал. Вон ямы селитровые заложил, так теперь одно дело — ждать. Тут уже нелюдские законы действуют. Пожал плечами преподаватель. Христа, осмотрю, поминать все чаще начал. Усмехнулся вдруг князь. То раньше все. Сделаю, дам, ведаю, не ведаю. Помнишь? А что Сергий говорил, а? «Людина без Бога, что дом без жизни?» «С Божьей-то помощью сделаешь!» «Верить, коли начал, так и ладно, все будет!» Улыбнулся Дмитрий Иванович. «Ступайте, роздых мне нужен!» Друзья поклонились, молча вышли из горницы. Примечание. Горница — помещение на втором этаже. Само слово «горница» означает «горнее», «гора», то есть «высокое место». Вечерело. Небо потемнело, навалившись густыми темными красками. Вокруг начало стихать. То мастеровые, занятые на строительстве стены, принялись расходиться по домам. Праздный люд, отгуляв свое, тоже потихоньку разбредался кто куда. Погруженный в свои думки, Булыцкий угрюмо шагал вперед, толком-то и под ноги не глядя. Случайно скорее остановившись, вдруг понял он, что милован и рядом топал. — Ты чего? — удивленно посмотрел он на товарища. «Домой бы шел». «Тебя, Никола, не оставлю», — мотнул косматой своей башкой тот. «А то либо сам чего учудишь, либо опять лихого кого повстречаешь. Рядом буду». «Не веришь, что Тимоха душегуб?» — прямо спросил Николай Сергеевич. «Может, и душегуб», — пожал тот плечами. «Да не по своей-то воле сдается мне». «Чего?» «Того, что науськали его на тебя». Ага. И ума лишили. Беленой, что ли, обкормили? А вот тот и оно, что сам тронулся умом. Как понял, учудил чего, так и перепугался до чертиков. Думаешь, добьется князь от него, кто недруг наш? Может, и добьется. На то и князь. А если на уське ли его, да если в руках княжьих остался, так что душегубу настоящему делать? Резко остановился Николай Сергеевич. Настоящему? Точно так же остолбенело замер Милован. «А ну, Никола, пойдем!» Поняв, к чему тот клонит, бывший лихой, развернувшись, ринулся назад, ближе к княжьим хоромам. Не задавая вопросов более, Николай Сергеевич бросился вслед, выруливая к стене, где порубы были слажены. «Тимоха, что?» Ринулся бородач на одного из стражников, предусмотрительно выставленных князем у закиданного сверху бревнами поруба. «А ты кто таков?» Хватаясь за чекан, прорычал в ответ тот. Примечание. Чекан — вид боевого оружия, с топорообразной боевой частью в виде клюва и плоского байка на обухе. «Милован я!» «Из того, что...» «Бревно откинь!» «Еще чего!» «Откинь, сказано кому!» «Ты, милован, ежели к нему не хочешь попасть?» Стражник кивком указал на яму. «Пойди-ка прочь!» Закончить тот не успел, ибо бывший лихой, рыча как медведь, ринулся в атаку. Впрочем, тут было без шансов. Трое заскучавших от безделья стражников, азартно матерясь, живо скрутили бородача и, откинув пару бревен, попытались сунуть атаковавшего в тот же самый поруб, где сидел Тимоха. «Удавился! Удавился ведь шельма!» — взвыл тот, заглянув под бревна. «Ох, князь вас за это!» «Чего?» — обалдело замерли мужи. Не дожидаясь, чем закончится это представление, Булывский ринулся вперед и тут же, сиганув в яму, остолбенело замер. В углу, повалившись на бок, тюфяком валялся на холодном полу посеревший парень. Выпученные глаза, раскрытый почему-то перепачканный грязью рот, перекошенный гримасой ужаса. От шеи к выпирающему из стены суку была протянута веревка, на которой и удавился Горемыка. Беглого осмотра хватило, чтобы понять. Парень мертв и пытаться его спасти — дело бесполезное. Вздрогнув, Николай Сергеевич поторопился отвернуться. «Князя кличьте, вороны!» Добавив пару смачных матерков, прикрикнул на оторопевших стражников. «Руку дай!» Уже к Миловану обратился он. «Подходил кто?» Тяжко обмерив взглядом самого старшего из служивых, проронил Милован. «Не было никого, мы только...» а он все кричал, молитвы пел, добесновался, а потом и рычать, как зверь дикий начал, а потом и стихомирился. Разводя руками, оправдывался тот. Заснул, думали уже. Заснул! Раздосадованно передразнил его Булыцкий. Сам-то в порубе небось и не сидел! Бог миловал! Испуганно перекрестился мужик. Ну вот подойдет, князь, и попробуешь! Кулаком погрозился пенсионер. «Помилуй, не губи!» — бухнулся на колени стражник. «Ведь ведать не ведали, что так оно все!» Удавился князь. Увидав решительно шагающего Дмитрия Ивановича, кивнул на тело милован. «У шельмы!» — локтем замахнулся на выставленных в охрану московский князь. «Куда глядели?» И, не дожидаясь ответа, он посмотрел на тело. Не дожидаясь дальнейших распоряжений, опростоволосившиеся стражники быстро раскидали настил из бревен, да от костра головешек пару поднесли, так, чтобы все в деталях видать было. Подавив приступ отвращения, Булыцкий подошел к краю ямы. Только теперь сверху понял он, что веревкой для самоубийцы послужил, скорее всего, его же собственный кушак. Сук, торчавший из стены, тоже не случайным был. То обезумевший Тимоха, руками да зубами работая, буквально выгрос из стены какую-то там не то ветку, не то корень, за который и привязал конец кушака. Далее, встав на колени, всем весом навалился, стягивая петлю. — Тьфу ты! — зло сплюнул Милован. — Диакона кликните! Снимут пусть! Давров. Нахмурившись, зло бросил Дмитрий Иванович. — Стой! — сполошился Николай Сергеевич. «А ну-ка глянь! Крест на месте, а как?» — ткнул он пальцем в одного из стражников. Тот было поморщился, но, напоровшись на тяжкий взгляд князя, поспешил спуститься в яму. «На месте!» — рывком разодрав зипун с рубахой, крикнул тот. «Сколько же вас есть-то?» — призадумался трудовик. «Князь, дозволь напомнить!» — словно проснулся милован. «Тимоха где был, пока я за Николой ходил?» — У и спросишь. — Спрошу, конечно, — согласился лихой. — А ты прикажи вон, — кивнул бородач в притихших стражников. — Этим. Пусть поспрашают. Оно не лишним будет. Донской кивнул в знак согласия. — Ну? — оскалившись, милован поглядел на притихших мужиков. «Слыхали — Слыхали? Те понуро кивнули головами. — Чего стоите? — Отмаялся твой ключник. Бросив взгляд на подоспевшего Феофана, поморщился князь. — Мало того, что смертоубийство — грех на душе, так и на себя руки наложить посмел. — Отмаялся! — облегченно вздохнул дьякон. — Вровь его! — резко развернувшись, Дмитрий Иванович ушел прочь. — Пошли! — тронув за локоть товарища, позвал бывший лихой. Весть о безумии и самоубийстве всколыхнула Москву. Молодой парень, еще и облаченный в рясу, и вдруг на тебе, душегуб и грешник великий. Несколько дней потревоженным ульем гудела столица. Ошарашившая всех весть разносилась из уст в уста, обрастая новыми невероятными подробностями. Три дня и ополоумевший превратился в одержимого, что на князя бросился и наверняка бы сгубил, если бы не Киприана молитва смиренная, да взгляд твердый. Крестом защищая и себя, и князя, вырос владыка между Дмитрием Ивановичем и Тимохой, до да светом святым загнал душегуба в поруб, где тот и принял облик свой истинный. А приняв, удавился на хвосте на собственном. И еще не весть чего. Еще три, и новость набила оскомину. А через пару дней и забыли про нее, превратив в очередную легенду, и мальцов стращать надо бы. И лишь для двоих человек история та смысл сохранила. И только те двое теперь втройне осторожными стали. Нет-нет, да поглядывая по сторонам. А не крадется ли кто-то в потемках? Старательно избегая людных мест и мероприятий, коптили они помаленьку, делая дела свои. Зима вступила в свои права. Расщедрившись, она укрыла землю великолепной снежной шубой, такой толщины, что у Булыцкого дух аж перехватило. Прямо как в детстве. Не выдержав как-то, сам принялся с пацаньем по сугробам валяться до крепости ладить. А чуть погодя, смастерив лопату толковую, соорудил какую-никакую, но горку ледяную. И теперь с удовольствием наблюдал за гикающим пацаньем, летающим вверх-вниз. Нет-нет, дозабросив дела свои и присоединяясь к общему веселью. За ним, усмехаясь, наблюдали милован с матрёной. Напряжение первых дней спало, и теперь всё начало вновь возвращаться на круги своя. Еще до обильных снегопадов успел Никодим плинфы наготовить. Ему, конечно, в помощь людей снарядил Николай Сергеевич, да и сам, рукава закатав, учился у Одноглазого при мудростям заготовки глины. До формования, до обжига. И дело пошло. Да так, что аж и князь приходил посмотреть, как картель трудится. Он же и повелел что-то на вроде барака соорудить по чертежам пожилого человека. Так, чтобы из первой плинфы печи сложив, обеспечить прогрев равномерный. Работы, чтобы и зимой вести. А все от того, что печь каменная, уж очень приглянулась к князю. И решил не ждать он наступления лета, чтобы такие же в своих хоромах ладить. Ну и народ, чтобы занять. А новон снаряди несколько человек землю промерзшую топорами тюкать. А еще глину туда ставить. А еще глиномесы, формовщики. Да те, кто под руководством Никодима обжигом занялись. А еще здесь же у печей за куток отдельно устроить велено было, чтобы артель по производству валенок работала. Вот так и получилось, что мало-помалу, а еще народу к работам привлекли, от думок невеселых отвлекая. В общем, мало-помалу, но принялся Булыцкий за работу. Оно, конечно, и без крику не обошлось. Как понял Николай Сергеевич, что кирпич ладный получается, да печи в бараках выложил, хоть бы и неуклюжие, да неказистые, так и затребовал Дмитрий Иванович домную обещанную. «Да что ты, князь!» Замахал руками Николай Сергеевич. «Земля вон промерзла! Как фундамент ладить? Поплывет же по весне все! Лопнет же, растрескается!» «А ты так делай, чтобы не поплыла!» «Да колдун я тебе, что ли!» «Все одно переделывать будешь!» Усмехнулся Дмитрий Иванович. «Сам же, говоришь, не делал такого раньше!» «И чего?» — насторожился пенсионер. «А того, что с первого Таразу все одно комом пойдет!» «Летом напортачишь, таки беда, время утекло. А и зима тебе на то, чтобы и самому сразуметь, как оно лучше, и людей обучить. Ты, Никола, сейчас берись, а летом, даст Бог, уже как надобно все сробишь». «Прав ты, князь!» — внезапно успокоился трудовик против привычки своей лезть в бутылку. «Все одно вряд ли поперву все ладно получится. Будет тебе домно. Бронзы дай, прошу. Как без нее пушку лить-то?» «Чего? Ведомо всем куются они!» «Хорошо», — призадумавшись, разрешил Булыцкий. «Покажу тебе все, а там и дальше сам решишь». «Вот и добре», — довольно усмехнулся князь. «Ты, поговариваю, там у Сергия в обители мальцов в мяч ножной обучал гонять?» Перевел он разговор в другое русло. «Ну так», — чуть помявшись, отвечал Николай Сергеевич. «Игра такая появится, да не скоро еще». Задорная, заводная. — А чего толку-то? Мальцов по что от работ до ремесел отвлекаешь? Вон Сергий в праздности упрекал за то. — Толку-то? — почесал подбородок преподаватель. — А то ты толк, что вместо того, чтобы в сечах до распрях грязнуть, на полях задорных князья до да правителей вопросы решать будут. Кто сильнее да ладнее. Толк ведь? — Да ну, — поразился Донской. — Так прямо за место сечь? А то прострелы горящие говаривал то как. Выходит, пустобрегствовал. Не всякий пожар затушить возможно, тщательно подбирая слова, отвечал пришелец. Оно иной раз лучше так выжгло, чтобы все огнем очищающим, нежели чем, чтобы годами тлело. Разом, да так, чтобы и следов не осталось. Мудрена. Да ведь и правда есть в том. Обдумав слова собеседника, неторопливо кивнул князь. Ты вот что, Никола. «Кликну я тебе пацанят тех. Учить будешь, пока зима. А там и поглядим, что выходить будет». «Благодарю тебя, князь», — поклонился Николай Сергеевич. «Гостей жди сегодня». Поднимаясь с лавки, бросил князь Московский. «Киприан с Дионисием явятся». «На что?» «Посольство в земли окрестные собирается. С тобой перетолковать хотят». «Во дела!» — изумился тот. С чего бы то Киприан да вдруг перетолковать хочет? Нелюбезен он со мной сильно стал. Вот у него и спросишь. А теперь ступай. Гостей ждать. А задачила эта новость Булыцкого. Не то чтобы неожиданность какая, но все равно. Сам Киприан? Да за советом. Не избалован Николай Сергеевич вниманием Владыкиным был. Особенно в последнее время. Оно как стена какая-то между ними выросло вдруг, после последних разговоров до да событий минувших. Хоть вроде и условились на чем-то, а все равно стена. А тут на тебе и не один, да с митрополитом Дионисием. Примечание. Дионисий — архиепископ Суздальский и Нижегородский, сподвижник митрополита Киприана. Вот дела. И ведь не сказать, что не грела его мысль Просто даже за ту пару встреч, которыми Киприан удостоил чужеродца, понял. Тот себе на уме, и с ним лучше не шутить. А раз так, то и сходу, едва лишь только услыхав про визит, приготовился к неприятностям. Уже подходя к дому, понял, гости уже пожаловали. У крыльца уже стояли, скучая, пара дьяконов, которые, завидев хозяина, побежали навстречу. «Владыка видеть тебя хочет чужеродец. Ему сейчас забота великая, да и Бог в помощь!» — поспешно заговорил Феофан. «Тебе честь! За советом владыки прибыли!» Крестясь и ни на мгновение не умолкая, те, взяв под руки, буквально потащили оторопевшего пенсионера в дом. «Здрав будь!» Едва зайдя внутрь, увидал Николай Сергеевич, сидящих за столом. Киприанов в паре с совершенно незнакомым ему человеком. «Благослови, владыка!» «Благословляю на дела угодные!» Гость холодно, но все же осенил хозяина знамением. «Благодарю, владыка!» Кое-как согнул себя в поясница, Николай Сергеевич. «Ты, чужеродец, ведаешь много больше нашего! Так и скажи, царству божьему не бывать в грядущем!» Глядя в упор на собеседника, начал Киприан. «Царство божье только на небесах?» Просто пожал плечами Николай Булыцкий. «И тебе, владыка, лучше моего знать должно. Отыскав взглядом стулец, Николай Сергеевич под неодобрительным взглядом Киприана уселся к столу как раз между гостями. Примечание. Стулец, ранняя табуретка на Руси. В комнате нависла тишина такая, что даже слышно стало, как в утробе печи догорают головешки. «Можешь отведать, чего хотите?» Первым нарушил молчание преподаватель. «Так я кликну девку состряпать, чего?» «Для вас из диковин специально, а я пока по хозяйству. Все одно в тиши сидим». «Божницу, гляжу, ладную сделал!» — ушел от ответа Киприан. «А речи крамольные, хоть и склад в доме». Примечание. Божница — то же, что и красный угол. «Да чего же безбожного-то?» — устало поинтересовался пожилой человек. «Ты про посольство раз спрашивать пришел, так и спрашивай». Глядя, как нахмурился Киприан, закончил преподаватель. «Много про тебя слыхивал!» Воспользовавшись заминкой, спокойно молвил второй гость. «Говаривают от Бога ты! Да и я вижу светел человек! А как речи послушать, так и дьяволу подстать! Ни благочестия, ни уважения к владыке!» «Так и владыке не гожи в дом чужой, да с хозяином, что со смердом! Возлюби же сказано!» А каков тут возлюби, ежели владыке по имени меня назвать беда? Все чужеродец да чужеродец. Ты, Никола, хоть и словами говоришь божьими, так что иметь пустозвенящее. Без веры в сердце. Чуть сукаризно, мягко, да так, что у Булыцкого и мысли не возникло кипятиться. Продолжал второй. Это как понимать-то? Пояснимил человек. Дионисий я. Прежде чем продолжать, склонился в легком поклоне священнослужитель архиепископ Суздальский и Нижегородский. Примечание. Архиепископ — старший начальствующий епископ, по чину ниже митрополита. «Мир тебе, Дионисий!» — повинуясь порыву, склонился в ответ Николай Сергеевич. «А слова мои Никола понимать, что хоть и глаголишь возлюби, а сам-то обиду и затаил. Не так, что ли?» Улыбнувшись, поинтересовался он у Булыцкого. «Вон митрополит не по имени кличет? Беда!» Уголками губ усмехнувшись, закончил говоривший. «Твоя правда!» — чуть помешков, — отвечал Булыцкий. «Прости, — обидел, если...» «Бог простит!» — мягко отвечал архиепископ. «Так и что скажешь про царствие Божие на земле-то?» «Не бывать таковому на памяти на моей!» — покачал головой пришелец. «Слаба людина, да на посулы дьявола легко отзывается. Легче, чем на слово Божье. Вот тебе и раздоры!» Вот тебе и распри. А то сказывал про то, как жечь друг друга людины начнут, да водами тлетворными, да ветрами мертвыми города убивать, да стрелами огненными земли выжигать. Набирая голос, увещевал Дионисий. Правда то или же пустобрехство? С чего мне пустобрехствовать-то? И то верно, что на дела дьявольские знания великие использованы будут. Знания в университетах, которым учить будешь. Вспыхнув, добавил Киприан. Так вот оно что. Догадка осенила вдруг Николая Сергеевича. Вот от чего Киприан-то обозлился на пришельца. Вот чего сейчас сидел недовольным-то. Он-то Булыцкий, по глупости знания, за которое ратовал так, в самом начале грязью-то и палил. И в разговорах в каждых все на то напирал, получается, что вред только от науки его горячо любимых. Вот только, видать, и у митрополита душа загорелась от мыслей тех. Иначе с чего ему самому в гости являться, да еще и с Дионисием? Вот рассудите, владыки. Набрав побольше воздуха в грудь, начал пенсионер, тщательно подбирая слова. Ежели река, великая, через государство разные воды свои несет, возможно русло изменить? Остановить те воды, а ли вспять развернуть? Служители молча покачали головами. Оно за пруду, наверное, сделать можно, да и то на устье, да и только. Так ведь вода-то, она путь всё одно найдёт. Да ты лишь умаешься, да времени зазря переведёшь, верно? Клонишь к чему, чужеродец. Уголками губ улыбнулся Киприан. Да к тому, что время, река та же самая, а воды в ней жизнь наша, да науки, ратую за которые. Река! Поди, останови. Возможно, разве то? Поди, ускорь! Спокойно парировал Дионисий. Прав ты тут. Чуть подумав, кивнул преподаватель. Так что скажешь теперь? Оживился киприан. А то, что чем остановить воды пытаться? Оно ну верни ладьи по ней пустить. И что же вести, хочешь, а? До «Да знания, со светом православия. Проговаривая слово каждое, негромко отвечал Николай Сергеевич. Не сочти за труд, да поясни. Насторожились гости. От чего не пояснить-то? Согласился пенсионер. «Вот смотрите, тюфики до да пороки, отбивались которыми от Тахтамыша. Наук плоды. Ладьи те же. Я зерна покрупнее выбирая, да овощи невиданные взращивая. Тоже ведь науками занимаюсь?» «Науками своими ты в промысел божий лезешь. Выше Бога ставишь себя, получается?» «Выше Бога», — усмехнулся пенсионер. «Человек по образу и подобию его создан». Уже только потому выше людине не подняться. По твоим россказням получается, что так и будет, что люди имя его позабудут, да знания твои на услужение дьявола обратят. Ты один занимаешься, да уже вон неспокойно, тучи сгущаются. А таких, как ты, не один будет, так и что? А ничего. Пенсионер лишь устало пожал плечами. Я-то при монастыре и грезил людей поучать. Да и то счету, до да чтению. Ну, может, чуть наукам грядущего да и то под присмотром Сергия. А на что сиром чтение? Библию, что ли, читать? Так не дозволено то. Ну, пусть не все, но диаконам-то решение тех же вселенских соборов как доносить хочешь? А счет? Тоже считаешь негоже? Вон, мешки считать. Деды с отцами без знаний твоих жили, и ничего. Так и разбили монголы их, на княжество подробив. Вон Русь московская с колен начала подниматься, как Дмитрий Иванович вокруг себя князей собирать начал. А объединить всех? А пачи в кулаке одному держать? Не наука, что ли? Наука. Только науке той самому ох, как непросто обучиться. От отца к сыну она идет только. А как с отцом, что случится, таки все, что ли? Вон княжечьи поучать, чтобы правители из них, ладно, да с верой, ладно, и в сердце кто будет? чтобы и храмы поддерживал, и словом, и серебром, и против ворога любого, и за новыми душами всегда готов был. Земель вон сколько еще под Ордой, а латиняне... Что латиняне? То, что у них уже науки те есть, вон порох откуда возите, а свое делать, а? Наука ведь целая. А сколько ремесел потеряли, как ордынцы пришли. Почему? Да потому что науками не владели, а передавали от отца к сыну. Может, и сохранили бы что-то, при монастырях бы обучали. Ладные вещи, говоришь, да ведь верится с трудом. Мягко остановил его Дионисий. Так и про Тахтамыша не верилось поперво, И про то, что недолго Царьграду осталось, до сих пор не верится. Служители в знак согласия кивнули. А Царьград ведь не только богатствами своими славен. Но тем людом-ученым падет он, и все. Нет ученых тех, и науки те пропали. Кому хорошо? Никому. Вон с плинфой намаялись, оказалось бы. В Москве центром православия быть, да в мир веру нести. А тюфики у булгар берем, порох у латинян, клинки из Византии, бумагу из Италии. Не смех, что ли? А как беда какая, или правители не поделят чего? Так и что, нет пороху до орудий? И что, с науками твоими все сами делать начнем? Не сразу, конечно, да начнем. И латеня надолеем. Одолеть не одолеем, но и им не дадим душ православных. И центром православия станем, требовательно повторил Дионисий. Да. Люд только ученый нужен, чтобы знания новые осваивать, до да книгопечатания со станками, чтобы знания хранить, да наказано вроде решений соборов вселенских до да всех окраин доносить. Так это разумел, когда про реку времени молвил, да про корабли, чтоб они снаряжать ловчея. Задумчиво проронил Киприан. Это и разумел. Так до того говаривал, что век дьявола наступит из-за наук твоих. Холодно поинтересовался Киприан. А другом, что ли, сейчас, а? Из-за отсутствия наук. Как это? Поясни. Соседа величия, что плод сладкий соседу. Всякому свой сад самым красным видеть хочется. Всякому на величие и благополучие соседа глядючи, меч обнажить захочется. Чтобы его творение погубить. Тахтамыш на Москву от того пошел, что окрепло княжество, что яблочко зрелое. Казалось, ему дерево тряхни, и плод сладок в руку сам упадет. Так ведь отбились же. А науки твои при чем здесь? А при том, что тюфики до да пороки, дарбалеты да пусть и убогие, и настилы от стрел защищающие. А тахтамыш вон что из юрт собрал, как на штурм шел. Тоже ведь наука. А раненых на ноги ставить. Вон, собери все знания в одно в дружине той же. Силы не будет, чтобы такую перемочь. Что, и Тимор не страшен будет? А почему нет-то? Мечом, щитом да доблестью с бесстрашием от приступов отбиваются. А ты к этому науке добавь, так и ни одному не переломить такую дружину. Знаешь, чего хочу я, так? Киприан поглядел в упор на Булыцкого. А ты, Гордынского освободи трусь, да дань прекратить выплачивать. И это будет. Вон Дмитрий в словах, что я про грядущее говорил, и то нашел, чему поучиться. Нашел, да в жизнь притворил, день этот приблизив. Вон Псковичи о себе чего удумали, так живо их на место поставили. Плохо, что ли? Науки они ведь во благо. она. кивнул Дионисий. Таки в чьих руках те знания? Во благо? А в церкви руках, выпалил трудовик. Кто других лучше грех от благодати отличать научен? Кто милосердию до да любви учит? Кто паству за собой ведет? Да церковь то. Значит, и знанием в лоне ее множится должно. Что непонятного-то? Не в науках-то дело все, но в людинах, в чьи руки попадают они. Тяжко выдохнул преподаватель. И то, что Царьграду недолго осталось, и то, что Болгария под османами голову склонит, тоже верно. Две пары глаз уставились в упор на оратора. Тоже кивнул головой тот. Христом Богом клянись, потребовал Киприан. Сказано же не клянись именем его. И знание в тебе праведное, довольно кивнул владыка. Помолиться нам надо бы, прежде ответ чем давать. Разом, словно по команде, поднялись священнослужители. Ты Никола, обиды не держи, ежели чего. Нам тут ну никак нельзя проста волоситься. «Как скажете!» — устало выдохнул мужчина. «Мир дому твоему!» Поклонившись, оба вышли из-за стола и вышли из дома Булыцкого. «И вам не хворать!» — устало пробормотал трудовик. Силы закончились. Разом. В одночасье. Так что тяжко опустился пожилой человек на стулец и, раскинув руки, распластался на крышке стола.